Отступление второе. Специфика ошибки. Наши представления о хорошем стиле приходится решительно менять, когда мы от бытовой или деловой речи переходим к художественной. Вполне правильная, гладкая речь в художественном произведении может и не быть его достоинством. Нарушения стилистических норм могут не быть ошибкой. Напротив, они подчас служат средством выразительности текста. Мы посан писал. Обычно широкая публика называет формой определённое благозвучие слов, расположенных в закруглённые периоды, фразы созвучным вступлением и мелодичным понижением интонации в конце. Форма бесконечно разнообразна, как и те ощущения, впечатления и чувства, которые она облекает, будучи неотделимой от них. Она соответствует всем их изгибам и проявлениям находя единственное и точное слово, нужное для их выражения. Особый размер и ритм, необходимый в каждом отдельном случае, для каждой вещи, и создаёт в этом неразрывном единстве то, что писатели называют стилем. Причём этот стиль совсем не похож на тот, которым принято восхищаться. Поэтому критики, приводя примеры стилистических ошибок у писателей, совершают ту ошибку, которая в логике называется подменное понятие. Точно так же неверно считать стилистом писателя, который строит благозвучные фразы. Увы, как часто язык писателя оценивается с этих позиций. Особенно показательны споры, разгоревшиеся вокруг стиля Гоголя, у которого критики отмечали неопытность, шаткость в языке, а иногда и явное незнание грамматики. Полевой в 1842 году В русском вестнике, разбирая мёртвые души, спрашивал: "Где вы слыхали следующие, например, слова на святой Руси? В эту приятность через чур передано сахару". Балтая головою встретила творявшуюся дверь. Здоровье прыскало с лица его. Юркость характера пропала, как во льды в воде. Они и забьются и будут стельки. Краюшка уха его скручивалась. Са плышидей шум колёс. Седой чипыжник, густую щитину вытыкавший из-под ивы. Мы могли бы усотерить примеры, но в приведённых нами немногих не видите ли вы вашего незнания русского народного языка. По-русски говорится переложить сахару, а передать сахару не русская фраза, вроде хорошо выглядит. Головой у нас качают и не болтают. Встретить можно только то, что идёт навстречу. На воде вскакивают пузыри, а валдырь говорится о пузыре или шишке на теле. Говорится у нас пьян как стелька, а не говорится он стелька, потому что просто стелька обозначает совсем другое. Краюшка, говоря об ушах, не употребляется. Сап, значит, болезнь лошадей, а не сопение. Колёса у нас скрипят, стучат, а не шумят. Чупыжник, значит, мелкий срубленный кустарник, а не растущий. И где вы слыхали слова "прысколо здоровье", "юркость нрава", а не характера? В том значении, в каком вы их употребляете. Никто не отвергает обогащение языка простонародными словами, но для того надобно знать язык простонародный, иметь вкус, а ещё более хорошо узнать науку русского слова. Один из современников Гоголя, Чежов, отмечал в своём дневнике в 1847 году, Ошибки Гоголя в первой главе Мёртвых душ. Сидел ни слишком толст, ни слишком тонок. Нельзя по всей строгости сказать без глагола был. Сокращённые прилагательные всегда подразумевают глагол. Следовательно, если нет глагола, подразумевается есть, и не ладится с прошедшим временем. Он выбежил весь длинный, не по-русски. А запах, который был сообщён, будто бы тут сообщён. Заснул 2 часа. Заснул, нельзя сказать, сколько, или если можно, то неопределённо. И тот же Чежов признавался позднее: минутами я беру в руки мёртвой души Гоголя и беспрестанно прошу внутренние извинения у нашего истинного таланта. Не знаю, из чего мне показался дурным и несовершенным его язык. Теперь он мне кажется превосходным. Нигде, решительно нигде я не заметил, чтобы он выходил за пределы, требуемые предметом. Везде он в рамках рассказа. Везде сам язык ровно в ладу с содержанием и с ходом дела. Самому Пушкину приходилось оправдывать и защищать особенности своего словоупотребления. В 1828 году в журнале АТН, номер 4, часть 1, был помещен строгий разбор двух глав Евгения Онегина. Как одевает бури тень едва рождающийся день. Трудно понять, кто кого одевает тень ли бури одевается днём или день одевается тенью. Причём по судим, что такое тень бури? На красных лапках гусь тяжёлый, задумав плыть по лону вод. Критик иронически замечает: не уплывёт далеко на красных лапках. Неверно также выражение плыть по лону. Лоно означает глубину, недра. Раздосадованный Пушкин набросал возражение на статью от Инея, где саркастически замечал: "Из 291 мелочи многие достойны осуждения. Многие не требуют от автора милостивого отеческого заступления. Вольно всякому хвалить и порицать всё, что относится к вкусу. Но критик ошибся, указывая на некоторые погрешности противу языка и смысла. И я решился объяснить ему правила грамматики и риторики" не столько для собственной его пользы, как для назидания молодых словесников. И писал о первом из приведенных двух стишей. Там, где сходство именительного падежа с винительным может произвести двусмыслие, должно, по крайней мере, писать все предложение в естественном его порядке. Мы и сейчас, когда прямое дополнение по форме совпадает с подлежащим, стараемся подлежащее ставить в начале предложение, а дополнение – после сказуемого. Например, весло задело платье. Локомотивы мчатся составы. Газетный заголовок. Грузовик везёт на буксире легковой автомобиль. День сменяет ночь и тому подобное. Лоно не означает глубины, лоно значит грудь. В отношении других замечаний критика Пушкин выдвигал также обоснованные аргументы. Молодой и свежий поцелуй. Вместо поцелуи молодых и свежих уст очень простая метафора. Кибитка удалая, опять метафора. Людская молфи, конский топ. Выражение сказочное, Бова Королевич. Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтобы видеть свойства русского языка. Как приятно будет читать роб вместо ропот, топ вместо топот и прочее. На сие замечу моему критику, что роб, топ и прочее употребляются простолюдимыми во многих русских губерниях. Мне случалось также слышать стукот вместо стук. Особенно любопытно тонкое грамматическое замечание Пушкина об употреблении родительного или винительного после глаголов с отрицанием. Критику смотрел ошибку в стихе: "два века ссорить не хочу" и заметил: "кажется, есть правило об отрицании не". Ему казалось, что правильно было бы "двух веков". Мы сами часто затрудняемся в выборе формы. Не принёс молоко или не принёс молока? Не видел газету или не видел газеты? Не сдал экзамены или не сдал экзаменов? Пушкин объяснял: "Грамматика наша ещё не пояснена, спорным вопросом остаётся до сих пор. В чём состоит правило, что действительный глагол, непосредственно управляемый частицей не, требует вместо винительного падежа родительного? Например, я не пишу стихов" Но если действительный глагол зависит не от отрицательной частицы, но от другой части речи, управляемой иной частицей, то он требует падежа винительного. Например, я не хочу писать стихи, я не способен писать стихи. В следующем предложении: я не могу позволить ему начать писать стихи. Уже ли частица не управляет глаголом писать? Если критик об этом подумает, то вероятно со мной согласится. Нельзя не согласиться. Но дело даже не в этих грамматических тонкостях. Иные должны быть критерии, принципы оценки языка художника. Это было ясно современникам поэта. Так Московский вестник в 1828 году, часть 8, номер 5, писал: У всякого художественного произведения есть точка, одна точка, с которой оно представляется во всём своём величии. Взгляните вблизи на декорацию Гонзага это мазанье, но и с кресел в надлежащем расстоянии, освещённое, оно чирует нас. Многие ошибаются в своих суждениях, потому что не попадают в точку, с которой должно смотреть на произведение. В Атенеи кто-то начитал множество ошибочных выражений в Онегине. Читал ли господин критик, занимаясь старыми своими грамматиками, прочесть их и творение Пушкина? Заметил ли он, что у Пушкина особое достоинство верность и точность выражения, и что это достоинство принадлежит ему предпочтительно перед всеми нашими поэтами? Пушкин следовательно мог бы, если бы захотел, избежать тех ошибок, в которых его упрекают. Впрочем, из замеченного только одна десятая справедлива. Но у него именно, кажется, было целью оставить на этом произведении печать совершенной свободы и непринужденности. Он рассказывает вам роман первыми словами, которые срываются у него с языка, и в этом отношении Онегин есть феномен в истории русского языка и стихосложения. Издатель произведений Пушкина Морозов в фразе из «Капитанской дочки» «Но прощай, Маша! Василиса Егоровна, уведи же ее поскорее!» Маша кинулась ему на шею и зарыдала. Устранил скобки и последнюю запятую. Чернышов заметил, что в этом случае получилось, что Маша бросилась на шею отцу после того, как он договорил речь. Но тогда непонятно эта настойчивая просьба капитана: "Уведи же". Запятая же после слова "шею", столь казалось бы неудачная между однородными сказуемыми, указывала, по мнению Чернышова, на разделение действий, из которых второе следовало не тотчас за первым, но с некоторым промежутком. Она некоторое время сдерживалась, крепилась и всё-таки зарыдала. Вот как мы выразили бы этот смысл фразы, который придаётся ей Пушкинскую изопитую. Блок в 1909 году в письме к Маковскому замечал: "Для меня дело обстоит вот как. Всякая моя грамматическая оплошность в этих стихах не случайна. За ней скрывается то, чем я внутренне не могу пожертвовать. Иначе говоря, мне так поётся". Я не имею силы прибавить, например, местоимения к строке, вернув бывающую красу в Успении. Сказать, например, вернув ей прежнюю красу, не могу, не то. Далее я не говорю, что это так навсегда. Очень может быть, что отойдя от стихотворений на известное расстояние, я смогу без жертв найти эквивалент некоторым строкам, более грамотный. Вот несколько характерных примеров постановки Тиры в романе Горького Мать. А вот нет его, и ничего нет. Наступил вечер и ночь. Это не просто информация о течении времени, Тере передаёт напряжённость ожидания матери после ареста Павла. И было в нём, в рыбени, что-то напоминавшее ей мужа её. В том жила такая же нетерпеливая злоба, нетерпеливая, но немалая. Этот, говорил, Тере усиливает противопоставление который хорошо сделал трудную работу и доволен. Оглянулась? Родственники подсудимых подходили к решетке. Так передается восприятие героини. Тире заменяет пропущенное «увидела». Более того, не только языковые, но и фактические ошибки русских классиков не подлежат правке. Сельвинский о стихе Лермонтова. «Араб горячил вороного коня. Писал, какая прекрасная строчка!» Однако в действительности не родился еще тот араб, который решится сесть на коня в вороной масти. Дело в том, что арабские лошади бывают белыми и желтыми, но по закону меланизма у белых может родиться жеребенок черной шерсти. Такая лошадь считается нечистой, и ее либо режут на мясо, либо продают иностранцам. Но эта подробность арабского быта настолько малоизвестна, а строка сложена до такой степени отлично, что мы – Даже зная о тайне вороных коней, принимаем Лермонтовский стих не только без протеста, но с наслаждением. Попробуйте приблизить эту фразу к точности, и она теряет своё великолепное звучание. Араб гречил золотого коня. Неплохо, но выпало одно Р из трёх, и строка потускнела, несмотря на позолоту. Показав, что в поэме Мцыри Лермонтова бой Мцыри с барсом не выдерживает никакой критики с точки зрения зоографа, Сильвинский добавлял, но любопытно еще и другое. Основная ошибка Лермонтова – переселение Барса из Туркестана в Грузию, где Барс никогда не водился. Стало восприниматься художественной литературой, как научная истина. И вот уже в рассказе Бунина на Кавказе, читаем в описании грозы, «Раскалывались в небесных высотах допотопные удары грома. Тогда в лесах просыпали семиук или орлята». Ревел Барс тявкали чекалки. Это, конечно, бессмертный Лермонтовский барс, другого быть не могло. Но у поэзии своя география, свой Кавказ, и в этом её прелесть. Сплошь и рядом авторы сознательно идут на нарушение правдоподобия исторического, географического и других. Так Фадиев в предисловии 1930 года к последнему из УДГ признавался: Как и в Разгроме, я не придерживался в романе абсолютной географической точности. Используя наиболее благозвучные и оригинальные названия рек, гор, селений, я по неволе сдвигал со своих мест те и другие, и третьи, стараясь сохранить только общий колорит края. Алексей Толстой в письме начинающему автору 1938 год рекомендовал: "Вы спрашиваете, можно ли присочинить биографию историческому лицу?" должно, но сделать это так, чтобы было вероятно сделать так, что это сочинённое, если и не было, то должно было быть. Реализм литературы не сводится к правдоподобию, к объективной точности. Литература развивается по своим законам. Критик. Вы видите, что я был прав. То, что грамотеедам казалось неправильным, в действительности служило развитию языка. То, что было за пределами, как вы говорите, литературного языка, входило во всеобщее употребление, расширяло рамки литературного языка, его возможности. Лингвист. В общий литературный язык входило всё. Нельзя забывать, что писатели решали чисто художественные задачи. Многое оказывалось уместным, удачным в данном произведении, но не становилось всеобщим. Критик. Пусть Но вы же не станете отрицать, что вопреки всему границы языка раздвигались, нормы менялись, язык обогащался. Блюстители языка находили грубыми, неприличными для дамских ушей эти дамские уши были высшим критерием. У Пушкина слова усы, визжать. Ого, мол, дровни. Вот что писал Белинский о тогдашних арестархах. За исключением Державина, поэтической натуре, которого никакой предмет не казался низким. Из поэтов прежнего времени никто не решился бы говорить в стихах о пивной кружке, и самый пуншовый кубок каждому из них показался бы прозаическим. В стихах тогда говорилось не о кружках, а о фиалах, не о пиве, а о бамбузии и других благородных, но не существующих на белом свете напитках. Лингвист И сейчас по это иногда спорят. Критик. Речь не о поэтах. Слушайте дальше. Затей вписать на Новгородскую повесть Вадим. Пушкин в отрывке из неё употребил стих. Но ты наброс крапивы дикой. Слово дын взятое прямо из мирославянской и новгородской жизни поражает сколько своей смелостью, столько и поэтическим инстинктом поэта. Из прежних поэтов едва ли бы кто не испугался пошлости и прозаичности этого слова. Вот тогда боялись слова тын, а сейчас боятся слова прясло. Лингвист. Диалектное слово может быть очень удачным и выразительным, но от этого оно не перестаёт быть диалектным. Более того, оно именно поэтому и выразительно, оно необычно для нас. Критик. Я не кончил Теперь странно видеть какую-то смелость в употреблении слова ты. Но мы говорим не о теперешнем, а о прошлом времени. Что легко теперь, то было трудно прежде. Теперь вся киривмач смело употребляет в стихах всякое русское слово, но тогда слова, как и слог, разделялись на высокие и низкие, и фальшивый вкус строго запрещал употребление последних. Нужен был талант могучий и смелый, чтобы уничтожить эти австрийские табу в русской литературе. Теперь смешно читать нападки тогдашних Аристархов на Пушкина, как они мелкие ничтожные и жалкие, но Аристархи упорно считали себя хранителями чистоты русского языка и здравого вкуса, а Пушкина исказителем русского языка и вводителем всяческого литературного и поэтического безвкусия. Написано, как будто сейчас нашим современникам Лингвист. Конечно, роль писателей в обогащении языка огромна, но всё-таки создавать ли, если хотите, хозяин языка народ. Язык развивается по своим законам. Писатели тонко чувствуют, улавливают эти тенденции и действуют в соответствии с ними. Критик. Да ведь и обогащение языка достигается почти исключительно благодаря народной речи, за счёт того самого просторечия, которое противопоказано культурной речи. За счёт тех слов, которые когда-то были бурлацкими, мужицкими, и которые и теперь изгоняются. Лингвист. Меньше всего повинны в этом лексикографы. Критик. А вот и нет. Вам нужны факты, цифры. Их собрал писатель Югов. В четвёртом издании толкового словаря Даля было предоставлено 220.000 русских слов. В четырёхтомном словаре коллектива составителей их только 85 тысяч. То есть, исключено из литературного языка, страшно молвить, 135 тысяч слов. Да еще из оставшихся многие снабжены пометую предостережения. Лингвист. Но ведь это словари разного типа. Критик. Это словари русского языка. И словарь Даля, по словам Ленина, великолепная вещь. Лингвист. Ленин очень точно оценил словарь. Великолепная вещь, но особого рода. Вот что писал Ленин в письме Луначарскому 18 января 1920 года. Товарищ Луначарский, недавно мне пришлось, к сожалению и стыду своему, впервые ознакомиться со знаменитым словарем Даля. Великолепная вещь, но ведь это областнический словарь и устарел. Не пора ли создать словарь настоящего русского языка? Скажем, словарь слов, употребляемых теперь и классиками от Пушкина до Горького. Что, если посадить на сие 30 ученых, дав им красноармейский паек? Как бы вы отнеслись к этой мысли? Словарь классического русского языка. Не делая шума, поговорите со знатоками, ежели не затруднит, и сообщите мне ваше мнение, ваш Ленин. Тот словарь, на который вы нападаете, и был составлен по заветам Ленина. Словарь настоящего, классического русского языка. И позже вышел 17-томный словарь современного русского литературного языка, который базировался на принципах словаря Ушакова и руководителей группы, составителей которого Филин, Бабкин, Бархударов и Обнорский, удостоены Ленинской премии. Но словарь Даля настолько великолепная вещь, что поговорить о нем стоит.